Я охватился за его руку, мешая ему упасть, потянул на себя, но ощутил, что груз курьера какой-то невероятно тяжёлый. Пришлось приложить ещё больше усилий, но мужичка кренило ещё больше. Филида присоединилась к нашему комичному падению и помогла мне удержаться на ногах, а потом и поставить мужичка ровно. Тот вытер мокрыло по мой рукав. "Мешает тот", пробурчал он и ровно зашагал вперёд, каким-то чудом не падая.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 Я предпочёл обойти стороной тему имущества в этом заведении, а потом дошёл за Фелиды до нужного столика. Внутри таверна была многолюдна, но по большей степени сидели мастеровые и рабочие, так что обошлось без ярких одежд. И это заставило меня оборачиваться ещё чаще, чем если бы в таверне сидели люди, по яркости не уступающие попугаям.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 голос для фермеров. И такое деление поможет сразу же понять, к кому можно обратиться. Не терся на людей. Вот уже не подумала бы, что тебе надо про это напоминать, воскликнула Фелида и бахнула сапогами по крошке с стола. Ты что, челеть последнее? Полегче и тут, крикнули с соседнего столика. У нас здесь публика приличная. Голос был не тресв, но его обладатель ограничился всего лишь одной репликой.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 А в глубинах холма они хранят свои богатства, съязвил я. Что ещё интересного расскажешь, какие байки? Помолчи, пока я не запустила в тебя тарелкой. Веселье в голосе уже не было. Поляны почти что город. Это тебе не крохотные деревушки, где из угроз лишь волки да медведи. Здесь тебя могут убить, поймать, заточить в тюрьму. Вариантов множество. Я же рассказываю тебе, что поможет заполучить местных в помощь.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 Да что угодно. Бандиты, дикие звери, и это лишь пара примеров. И еще личные проблемы, участие в которых не агона скомпрометирует. Что угодно, по сути. Ешь суп, займемся делами чуть позже. И не забывай смотреть по сторонам.